Глава 38 жертва. Ты меня отпустишь Саисаму? Нет, слишком уж сложно все завернулось. Кто ты такая? Знаю, что 20 лет назад ты впервые вступила на берег Ильхона, такая же молодая, как сейчас. Времени властно над тобой. Ты говоришь на нашем языке, словно здесь родилась. А ведь даже Лей Ивген, который при дворе 15 лет, не столь хорош. К слову, аллее Евгения. Кто отец твоей дочери? Это только мое дело и мой грех, Сэй Саму», — тихо ответила я. Что ж, я и так это знаю от Мэй. Мэй, ты допрашивал мою дочь? Она сама приехала несколько недель назад, когда стало известно, что вы пропали. И много интересного рассказала. Да уж, девочка 15 лет расскажет. Не выдержала, спросила прямо: Тебе жертва нужна Сэй Саму». Кого-то, на кого можно всю вину свалить. И я подхожу как нельзя лучше. Чужачка, без мужа и покровителя. Да еще странная. Показательно повесить на меня что-нибудь, а дочь так и быть взять под опеку светлоликих. Вы же не звери. Только в чем меня можно обвинить, не понимаю. Кейташи до знакомства со мной попадал в глупые ситуации. «Ты слишком умна для женщины», — усмехнулся саму. Но даже это не так страшно, как то, что ты еще и осмеливаешься разговаривать на равных с тем, кто сильнее тебя. В Ильхоне не каждый мужчина так сможет. «Это твой сын на меня дурно влияет», — пробурчала я. «Кейташа может», — хмыкнул Сэй. «Но он ли? Может, ты порождение Фейри? А они, как известно, считают себя хозяевами этих островов». «Во-первых, здесь каждый второй порождение Фейри. А во-вторых, разве они не хозяева? Что же вы без их позволения железную дорогу не построили? Я разумом понимала, что мне нужно заткнуться. Если бы я молчала и покорно молила о пощаде, Сэй сам он наверняка бы шалился. В конце концов, я всего лишь женщина, которая к тому же до недавнего времени тихо сидела в своей школе. Но не спорить я не могла. Слишком уж несправедливы были слова отца Кейташи. Я слышу слова сына. Если бы я не знал его так хорошо, точно бы сказал, ты его научила плохому. Но это будет ложью, а я не люблю лгать самому себе. Совет тебе, Лея Мальва, усмири свою гордость. Кейташи никто не тронет, он светлоликий. А за тебя и заступиться некому, и ты сама это знаешь». «Так в чем меня обвиняют, и Саму?» «Сложно пока сказать. Но и Кейташи, и Юракай словно околдованы тобой». Готовы есть из твоих рук. Скорее всего, именно ты заманила моего сына в сумеречные леса, хотела убить. Ты прибыла во дворец по чьему-то наущению и принялась плести интриги. Не зря твои ученицы уже давно работают во дворце, в секретариате и в страже, и даже в театре. А они причем Ты могла их использовать, чтобы навредить кому-то. Или что-то узнать. Или даже убить кого-то из семьи, кто знает. Все твои выпускницы арестованы, Лея. И Райраки, и Гойрен, и Майло. Так что не думай, что кто-то тебе поможет. Лей и Евген тоже? Вот теперь мне стало страшно. Не за себя, а за девочек. Они-то ни в чем не виноваты. Разумеется. Его ждет высылка с островов. Подумай, Лея, что ты теперь будешь делать. Но я ни в чем не виновата. Я это знаю. Но знаю, что Кейташи хочет тебя в жены. И я этого не допущу. Такая жена слишком даже для него. И об этом тоже подумай. Уверен, в следующий раз ты найдешь мне, что сказать». Он развернулся и вышел, а я только и могла крикнуть ему вслед. «Ну, хоть прикажите еды принести, иначе в следующий раз тут будет только хладный труп». Лей ничего на это не ответил, да я и не надеялась. Хлопнула дверь, я закуталась в одеяло, трясясь уже не от холода от гнева и страха. «Кейт, ты болван!» — громко произнесла я в пространство. Все из из-за тебя! Жила я себе спокойно, а ты свалился на мою голову!» «Согласен», — раздался не очень веселый голос рядом, а потом меня прижали к себе крепкие и горячие руки. Я вздрогнула всем телом и вдруг захихикала вместо того, чтобы возмущаться. «Скажи, а ты можешь в любую спальню вот так птицей проникнуть?» или в купальню к понравившейся Лее?» «Могу. Пробовал?» «Конечно. Лет с двенадцати так баловался. Ты злишься на меня?» «Нет», — честно призналась я. «На отца твоего больше злюсь. Он, кажется, меня пытается шантажировать. Но самое смешное тут в том, что он уверен, что я собираюсь стать твоей женой». «А ты не собираешься?» Губы Кея коснулись моего уха. «А ты предлагал?» Я предлагал. Это глупо. Мы не можем быть вместе. Кто тебе это сказал? Я тебя старше на 15 лет. Ты вечно молодая. Лет через 40 я состарюсь, а ты нет. Я чужестранка. Подумаешь. Мой нехонский предок когда-то был женат на графине из Роналевса, так что у нас в крови жениться на чужестранках. Так она графиня, а я всего лишь сирота, безродная. Когда он ее брал, она была аптекаршей. Ничуть не лучше хозяйки школы, верно? Как у тебя все просто? Твой отец вон против. А зачем усложнять? Живем один раз, птичка. Если бы я каждый раз делал только то, что требует от меня отец, то был бы таким же занудой, как он. И, скорее всего, мертвым занудой. Милая моя, золотая, маленькая, запомни. Мне плевать на мнение других. Важно ли что, чего хочу я сам? А хочу я тебя, разве ты этого еще не поняла? Ты удивительный, вырвалась у меня. Никогда таких не встречала, но это и понятно. Я вообще мужчин не знала, совсем. Потому что они идиоты, безжалостно ответил Кей. Слепые, глухие, трусливые. Женщины, как цветы, за ними можно и в куст акации, и в пруд, и на самую высокую гору. Я вздохнула, прижимаясь к нему плотнее. За дни только эти слова можно было влюбиться в Кейташи по уши. Если б я только уже не была в него влюблена. Но, Кей, я не могу выйти за тебя замуж. Мои девочки пострадают. Их уже арестовали. Это единственная причина. Голос у Кейташи был совершенно спокоен. В нем даже звучали нотки довольства. «Ну, да?» Я сама удивилась своему ответу. «Это что же получается? Я и в самом деле не против стать его женой». Все мои сомнения он развеял одним лишь взмахом крыла. Все вдруг оказалось неважным, если на кону стояла вечная разлука с ним. Я люблю этого мужчину. Но люблю не так, как в юности. Я вижу его недостатки и достоинства, но даже легкомыслие и беззаботность меня не тревожат. Что с того, что он крылат? У каждой птицы есть свое гнездо. Если он всегда будет возвращаться ко мне, то зачем об этом волноваться? Скажи мне то, что я хочу услышать. Наглые руки этого проходимца подбираются к груди, а губы терзают шею. Ни время и ни место, Кей. Смешно. Малиновка, я не настолько сумасшедший, чтобы заниматься любовью в тюрьме. Хотя, знаешь, все не так плохо. Это даже удобнее, чем посередине сумеречного леса. Нет, Кей. Я вырвалась из его объятий и развернулась к нему лицом. У Кейташи под глазами темные круги. Скулы заострились, волосы затянутые в тугой хвост делают его лицо узким и строгим. Я растерянно вздохнула и спросила: Что нам теперь делать? Я все решу. Как? Пока не знаю. Ты только верь в меня. Я верю, но. Но считаешь меня легкомысленным дурачком, как и все вокруг, да? Нет, я думаю, что ты настоящий мужчина, самый лучший из всех. Люблю тебя, — выдохнул он, обхватывая мое лицо ладонями. И я тебя люблю. Наконец-то я сказал это вслух. И мир не перевернулся, и небо не обрушилось на землю. Ничего не поменялось, кроме глаз Кея. В них нестерпимо ярко засверкал восторг и радость. Кейташи прильнул к моим губам жадно, стремительно, нетерпеливо. И прежде чем я успела возмутиться, отпустил меня, вскочил. «Верь в меня, я все решу!» И, обратившись к птице, выпорхнул из окна. Я поднялась на ноги и попыталась достать до решетки. Напрасно, слишком высоко, даже если я прыгну, не дотянусь. Впрочем, окно маленькое, я в него и не пролезла бы. А узников тут, я погляжу, особо не берегут. По ночам уже не жарко, так и простыть недолго. Хоть бы ставнями закрыли, что ли. Наверное, Кейташи все же имел какое-то влияние, потому что спустя пару часов за мной пришли стражники. Принесли плотный халат, накинули мне на плечи и вежливо попросили пройти за ними. Теперь меня вели во дворец. Тоже в камеру, как я понимаю, но куда более комфортную. Здесь было окно без решетки, зато застекленное, И постели, и стол, и очаг. Не так роскошно, как мои прежние покои, но гораздо лучше, чем в башне. И чуть позже принесли и большой кувшин с водой, и обед, и все мои личные вещи. Я заставила себя поесть, хотя от волнения не очень-то и хотелось. Умылась, переоделась, наконец-то расчесала и заплела волосы. Нашла книгу и улеглась на кровать. Читать. Пытка одиночеством и неизвестностью — это было мне знакомо. Мои девочки частенько подвергались такому наказанию. Оно действовало куда лучше, чем работа на кухне или в огороде. Ну, в самом деле, телесной экзекуции я не терпела, считая, что девушек бить ни в коем случае нельзя. Это унижает их и ломает и без того хрупкую психику. Тайхану единственному порой и влетало. Но он был мальчик и оборотень. Иногда его иначе просто не остановить было. Бедный мой сын. Я ведь должна была догадаться, что он бросится меня искать. Разве мог он усидеть на месте, тем более знаю, что людям вход в сумеречный лес запрещен? Но ведь он не человек. Ему можно. Не в силах спрятаться от самой себя, раздираемая чувством вины, я распахнула окно. Заодно прикидывая, можно ли через него сбежать. Вдохнула свежий осенний воздух и, наконец, расплакалась. Себя мне жалко не было, а вот тая бесконечна. Окно выходило в глухой уголок сада, высокая каменная стена с двух сторон, кусты шиповника, маленькая лавочка и железные прутья ограды. Я не птица как Кей, мне не ускользнуть. Зато можно вылезти и подышать воздухом, но я не рискнула, хотя до земли не так уж и далеко. Эти лихонские наряды, какие же они неудобные. Если бы у меня были блузка и юбка, все было бы проще. Подхватить подол и выпрыгнуть, а тут попробуй не запутайся в нескольких слоях шелка. И до самого ужина я просидела на подоконнике, тоскливо глядя на высокое синее небо с белыми перьями облаков. Пленница, снова пленница. Сначала я сама себя заперла в дивном саду, потом едва выбралась из сумеречного леса, Теперь вот, узница императорского дворца. Пусть золотая, но все же клетка. Если бы не Кейташи, я бы никогда и не узнала, что у меня тоже есть крылья. Он научил меня летать. И все же мне придется от него отказаться, потому что иначе рушатся жизни моих воспитанниц, а они вовсе ни в чем не виноваты, кроме того, что воле и случая оказались связаны со мной.